У Сашки была привычка разговаривая и размахивать руками. Мы долго его от этого отучали. Наверное, плохо старались. Сашка говорил и размахивал руками, будто мы не вели с ним никакой работы. «Сашка!» — сказал я и опустил руки. «Понял!» — ответил Сашка. Но через секунду руки его снова мелькнули в воздухе. Кто-то пристально на меня смотрел. Я повернул голову. Смотрел Павел, его широкий тонкогубый рот, улыбался. Может хватит для первого раза? Спросил Павел. Мы не ждали от него такой подлости. Шесть стаканов, крикнул Сашка. Солнце, виноград, здоровье! говорил Папандопул и вытирал стойку. Шесть стаканов, крикнул Сашка, и у него начал расти нос. Когда Сашка злился на его лице, оставался только нос. Кто будет платить? спросил Папандопул. Вы меня не знаете? Попандопол смотрел на Сашку печальными глазами. «Я знаю в городе одного уважаемого доктора, но я не знал, что его сын растет алкоголиком». У стойки стало тихо. Слышны были шаги прохожих, жужжание ос, Дело приняло принципиальный характер. Я бросил на стойку шесть рублей, и ведь, как крикнул, шесть стаканов, и протиснулся к стойке, сдвинув плечо матроса. Попандопол даже не взглянул на деньги». Я встал рядом с Витькой. — Советскими деньгами обрезгуешь, правила советской торговли нарушаешь. Это тебе не собственный ресторан, а государственная служба. Забыл, да? Забыл? — Я еще не кончил, — говорит. Папан Дополуш надсаживал кувшин. — По-морскому, — сказал Сашка, подвигая по стойке стакан, — чтоб они сдохли, — крикнул он. — Толк будет, — сказал матрос. — Я же говорю профессора. Мы ушли довольные собой. Последнее, что меня запомнилось, — это ехидный улыбка Жениного отца и печальные, как у старого бульдога, глаза попадопуло. Почти у каждого в жизни случается такое, что тяжело бывает вспоминать, а когда вспомнишь, ты весь покрываешься испариной. В жизни моей было не так уж много грехов, и, в общем-то, я не боюсь ворошить прожитые годы когда я вспоминаю по собачьи печальные глаза Пандопула, я становится не по себе. Еще одни глаза преследуют меня, как кошмар. В январе 1942 года под Сычевкой, когда под ногами визжал и скрипел морозный снег, я в упор стрелял из пистолета у немецкого ефрейтра. Он почему-то не падал, так шатался и все хотел вскинуть свой автомат и смотрел мне в лицо нечеловеческими глазами. После каждого выстрела из его спины вместе с клочками шинели вылетали струйки пара. Он упал лицом вниз, и струйки пара иссякли у меня на глазах. Я не знаю, в чем моя вина. Очевидно в том, что я человек, поэтому отвечаю перед своей совестью за все подлости и преступления, совершаемые на земле. Глава двенадцатая Мы вошли в парикмахерскую не так, как бы нам хотелось. Внешне мы держались довольно нахально, но чувствовали себя не очень уверенно. Мы боялись, хватит ли у нас денег, чтобы расплатиться. Сколько стоит побриться, мы не имели понятия. Потом сам Тартаковский был для нас в некотором роде загадкой, и мы не знали, как к нему относиться. Тартаковский приехал в наш город из Одессы. А в Одессу он попал из Голты вместе с бригадой Котовского. Просто я не верилось, что этот старый человек, толстый, лысый, скакал на коней и с самого Котовского. Но не поверить было нельзя. В парикмахерской на самом видном месте висела почетная грамота, выданная красному кавалеристу Рувиму Наумчу Тартаковскому, проявившему мужество и высокую революционную сознательность в борьбе с цепным тифом. За эту грамоту, подписанную Котовским, мы готовы были любить и уважать Тартаковского. Но, к сожалению, Тартаковский при всех своих революционных заслугах был позорной отрыжкой НЭПа. Парикмахерская, в которой он работал, была лучшей в городе и принадлежала лично Тартаковскому. Финн отдела облагал его налогом, который каждый год увеличивали, но на Тартаковского это не действовало. Когда ему предлагали войти в артель, он неизменно отвечал, чуточку подожду. Все это было нам известно, как бывает известна биографии каждого сколько-нибудь заметного жителя в небольшом городе. Вот такой был Тартаковский, и к нему в парикмахерскую мы вошли.